Всеволод выступил с ними к Коломне. Но здесь получил известие, что Глеб с половцами другою дорогою пошел к Владимиру, разграбил соборную церковь Андрееву, пожег другие церкви, села боярские, а жен, детей и всякое имение отдал на щит в добычу поганам. Всеволод немедленно пошел назад в свою волость и встретил Глеба на реке Колакше. Целый месяц стояли неприятели бездействия по обеим сторонам реки. Наконец завязался бой, и Всеволод победил опять. Опять Мстислав Ростиславич первый обратился в бегство, а за ним побежал и Глеб. Но враги догнали их обоих, взяли также в плен сына Глебова, Романа, перевязали всю дружину Рязанскую. Между прочими, попался в плен Борис Жидиславич Знаменитый воевода Боголюбского, который, как видно, отъехал в Рязань или прямо, или вместе с Ростиславичем, не желая служить Юрьевичем. Попался в плен и дедилец, который так сильно способствовал призванию Ростиславича и в Ростов по смерти Боголюбского. «Была большая радость во Владимире», — говорит летописец, — «но тут же он говорит». «Суд без милости тому, кто сам не знал милости». Эти слова показывают расположение духа владимирцев, ненависть которых к Глебу и Ростиславичем должна была дойти до высшей степени вследствие еще нового бедствия, претерпенного ими от последних. Два дня ждали они от Всеволода суда без милости над племянниками, На третий день поднялся сильный мятеж. Встали бояре и купцы и сказали ему «Князь!» «Мы тебе добра хотим и голову за тебя складываем, а ты держишь врагов своих на свободе. Враги твои и наши, Суздальцы и Ростовцы, либо казни их, либо ослепи, либо отдай нам!» Всеволод не хотел исполнить этого требования, и для утешения и мятежа велел только посадить пленников в тюрьму, после чего послал сказать рязанцам, «Выдайте мне нашего врага, Ярополка Ростиславича, или я приду к вам». Рязанцы решили исполнить это требование. «Князь наш и братья наши погибли из-за чужого князя», — говорили они. «Поехали на Воронеж, схватили там Ярополка», и привезли во Владимир, где Всеволод велел посадить и его также в тюрьму.